Глава седьмая. Тысяча свадеб. После праздника середины лета жизнь потянулась своим чередом. Уруксин, казалось, был навсегда отодвинут на задний план, ведь наместником царского сердца и ближайшим другом царя ныне стал главный советник. Но царь все меньше был доволен своими встречами с ним. Главный советник ныне не мог дать ни толкового совета, ни хотя бы развлечь царя назидательным рассказом о властителях древности. Царь не мог понять причину такой перемены, но зато ее хорошо знал Уруксин. Главный советник, как и прежде, приходил к звездочету для беседы. Но Уруксин, наученный горьким опытом, все больше молчал а на прямые вопросы советника отвечал уклончиво. — Как думаешь, руксин что следовало сделать этому человеку? — обычно спрашивал советник, рассказав о каком-то историческом случае. — Мне сложно говорить об этом, — пожимал плечами Руксин. Я молод и неопытен, а звезды ныне стоят в другой позиции. Наши небеса отличаются от небес древности. Города и крепости тех далеких дней занесены песком пустыни. Да и что толку судить, если бы, да что, да как? Все случается по воле богов, нам лишь нужно принимать мир таким, каков он есть. Главный советник сначала был озадачен, затем стал проявлять недовольство. Но Уруксин принимал такой простодушный вид, что советник думал, что звездочет и впрямь ничего не знает. С течением времени визиты советника Куруксину сошли на нет. А царь, напротив, все чаще стал приглашать своего звездочета для вечерней беседы. И всякий раз был неизменно доволен его речами. Главный советник все так же пользовался привилегиями, положенными наместнику царского сердца. Но царь практически перестал с ним разговаривать, поскольку понял, что советник передавал ему чужую мудрость. Уруксин же, напротив, стал настоящим сердечным собеседником для царя. Беседы с царем не прошли бесследно и для самого молодого звездочета. Он много узнавал об устроении государства города и все больше проникал умом в хитросплетение вавилонской политики. Однажды вечером, когда Уруксин пришел к царю для беседы, тот сказал, «Уруксин, ты отменный звездочет, и я все чаще ловлю себя на мысли, что ты превосходишь прежнего астролога и по глубине суждений, и по тому, как ловко ты управляешься со звездными таблицами. Однако до сих пор твои расчеты – «Касались только личных дел, моих ли или же дел царедворцев. Настало время для твоего участия в серьезном государственном деле». Я весь внимание, о царь, поклонился у Руксин. «Как ты знаешь, мой главный советник...» тот царь поморщился. «Дал мне один дельный совет. Я спросил его... Как нужно поступить с теми тысячами иноземных работников и мастеров, которые пришли в Вавилон для заработка? Жители Вавилона недовольны тем, что их слишком много. Они приносят нам своих богов, исполняют свои обряды на площадях и улицах. Вавилонские боги терпеливы, однако если это будет продолжаться, они могут прогневаться на нас. И тогда советник сказал что нужно женить иноземцев на вавилонских женщинах. Тогда пришельцы станут настоящими жителями Вавилона. — Я слышал об этом, о царь. Ты издал указ, который все вавилонские клинописцы выбили на табличках и развесили на улицах. — Именно так, — кивнул царь. — Я планировал устроить тысячу свадеб в один день сделать большой праздник. Но в исполнении моего указа возникла трудность. Отцы семейств, где есть девушки на выданье, отказываются отдавать их за чужеземцев. «Смеют ли они пойти против твоего приказа, о царь?» — удивленно спросил Уруксин. «Твое слово — это слово мордука, и каждый, кто нарушит его, подлежит казни». Царь снисходительно улыбнулся. «Ты уроженец Ура, и, возможно, в твоем родном городе обычаи несколько иные, чем в Вавилоне. По древней традиции, которая уже возведена в закон, неравные браки считаются позором для семьи и кощунством для богов. Лишь некоторые из иноземных работников — свободные граждане». Большинство находятся в рабстве, ведь они пришли в Вавилон от крайней нищеты, которая царила в их родных племенах, и продали свою свободу, чтобы иметь возможность как-то прожить. Да, многие выкупают себя из рабства, но далеко не все. Граждане Вавилона не хотят отдавать своих дочерей за рабов, ведь это значит, что дети, родившиеся от этого брака, тоже будут рабами». «Теперь я понимаю, о царь», — сказал Уруксин. «Это действительно большое препятствие. Но что, если город выкупит этих рабов? Ведь у Вавилона золото более чем достаточно». «Это первое, что пришло мне на ум», — ответил царь. «И я уже распорядился, чтобы Анки... Верховный жрец храма Мордука занялся этим вопросом. Правда, каждый такой выкуп — не дар, а долг. Раб, получивший свободу, должен будет отработать размер выкупа и вернуть его в храм. А кроме того, вернуть выкуп за невесту, который тоже выплатит храм. Ведь брак — это покупка невесты. Родители растили девушку, вкладывали в нее деньги, Их нужно вернуть. Таким образом, на иноземных женихов ляжет два долга. Впрочем, работы в Вавилоне много, и рано или поздно они вернут эти деньги Мордуку. «Тогда проблему можно считать решенной?» — снова спросил Уруксин. «Вовсе нет», — покачал головой царь. «Вчерашний раб, хоть и свободный, Все еще плохая партия для вавилонских невест. У нас есть и еще один обычай — выдавать девушку за ровню. Это значит, что семья жениха должна быть такого же статуса, что и семья невесты. «Такие же обычаи и в Уре», — заметил Уруксин. «Дочь торговца выходит за сына торговца, дочь ремесленника за сына ремесленника, Однако мужчина, стоящий выше, может взять девицу, которая ниже его. Так он поднимает и ее саму, и ее семью на ступеньку вверх. «И у нас считается так же», — сказал царь. «Если мне не изменяет память, все дворечие живет по таким законам. Теперь ты видишь, какое неразрешимое препятствие стоит на пути «Моего прекрасного плана». «Вижу, о царь», — задумчиво произнес Уруксин. «И что ты мне посоветуешь?» «Я прошу тебя дать мне время до завтрашнего вечера», — сказал Уруксин. «Возможно, звезды что-нибудь подскажут мне, или я найду лазейку в сводах древних законов». «Что ж, Уруксин, я даю тебе это время». «И очень надеюсь на твою проницательность», — сказал царь. Урук син поклонился и вышел из царских покоев. Остаток вечера он провел за чтением таблиц, где были начертаны все законы, касающиеся брака, но не нашел никакого выхода. Все было именно так, как и говорил царь. Неравные браки считались кощунством — и могли вызвать гнев богов. С утра Уруксин снова пришел к царю, чтобы выслушать его сон и дать приличествующее толкование. Царь спросил его, не найдено ли решение для проблемы тысячи свадеб. «Ты дал мне время до сегодняшнего вечера, о царь», — ответил Уруксин. «Позволь же мне воспользоваться этим временем». Там, где бессильные земные законы, читай закон неба. Царь был несколько разочарован, но согласился ждать до вечера. А Уруксин, как только вышел от царя, сразу же оседлал лошадь и направился к старому Акаду. Старец встретил его приветливо, однако Уруксин заметил, что свет в глазах мудреца несколько потух, и сам он выглядит нездорово. — Здоров ли ты, у наставник? — обеспокоенно спросил Уруксин, поприветствов Акада. — Здоров настолько, насколько позволяет мне моя сотня с лишним лет, — со слабой улыбкой ответил Акад. — Но дни мои сочтены и без того, так что не будем терять время на разговоры о моем здоровье. Рассказывай, что произошло. Уруксин без лишних слов изложил суть дела. Что ж, этого следовало ожидать, посмеиваясь, сказал мудрец. Я сразу понял, что указ царя неисполним. Он, видимо, вспомнил о фараоне, который в подобной ситуации должен был поступить так же. Но законы двуречья более древние, а значит, и более строгие. В земле египетской. «Кто угодно может жениться на ком угодно. У нас же все иначе». «И что же? Выхода нет?» — вздохнул Уруксин. «Выход есть всегда. Но сам-то ты что думаешь?» «Я полночи перебирал таблички с законами, но не нашел ничего, что могло бы стать лазейкой», — сказал звездочет. «Потому что это земные законы, они пишутся людьми», — усмехнулся Кат. «А вот боги устанавливают свои правила». «Обращался ли ты к религиозным писаниям, изучал ли то, что говорит небо?» «Нет», — честно ответил Уруксин. «И напрасно. Там идет речь о божественных установлениях. Они выше людских законов и сильнее традиций. Знаешь ли ты уроксин, что каждый подданный царя может стать его сыном. Как это возможно наставник? Существует древний обряд усыновления, при котором царь может наречь любого мужчину своим приемным ребенком. Тогда мужчина становится родственником царя, то есть встает на самую высокую ступень в человеческом обществе. Ты хочешь сказать, учитель, что царь может усыновить тысячу пришельцев из чужих стран? Почему бы и нет? Любой царь — отец своим подданным. Ты и сам это слышал неоднократно. Только не знаешь, откуда пришло такое понятие. А пришло оно из древности, когда племя выбирало себе царя, и он нарекался отцом всех, кто в этом племени живет. Затем был установлен обряд усыновления. О нем давно забыли, потому что племена разрослись, стали строиться огромные города, и власть царя стала неоспоримой. Но этот обряд можно возродить. «Понял тебя, о мудрейший. Благодарю за твой совет. Я обязательно передам его царю. И, конечно, скажу, что это ты наставил меня в мудрости». «Не сомневаюсь в этом», — произнес Акад. «Ты честен от головы до пят. В этом и счастье твое, и беда. А теперь иди». Силы мои уже не те, я не могу выдерживать долгую беседу. Тем же вечером Урук Син встретился с царем и передал ему то, о чем поведал старокат. Царь воспрял духом и велел призвать к себе жреца Анки, чтобы тот подготовил все необходимое для проведения обряда. ЦАРСКИЕ ПАСЫНКИ В назначенный день, а вернее вечер, тысячи иноземцев, мастеров, простых рабочих, торговцев и ремесленников выстроилась перед лазурными воротами Иштар, ведущими в город. Многоступенчатый храм Мардука, возвышавшийся вдали, был освещен лучами закатного солнца, а лица посвящаемых Огнем факелов, которые они держали в своих руках. Царь Вавилона в золотых одеждах стоял на высоком помосте у самых ворот. Рядом, в звездных одеждах, стоял его звездочёт уруксин со стопкой глиняных табличек. У помоста ожидали вереницы рабов. В руках они держали золотые ведра с водой из реки Ефрат, на берегах которой стоял самый пышный и гордый город Дворечи. Жрец Анки ударил в медный гонг, и процессия иноземцев медленным шагом стала подходить к воротам. Каждый подходящий к царскому помосту должен был выкрикнуть свое имя. После чего царь обращал свое лицо к Уруксину, тот смотрел в глиняную табличку, и что-то шептал царю. Это было новое имя пришельца, переделанное на вавилонский лад. Царь громким голосом нарекал этим именем подошедшего иноземца. Затем брал из рук раба золотое ведро и выливал его на факел, который иноземец держал в руках. После этого пришелец входил в ворота штар, как гражданин Вавилона, приемный сын царя, нареченный новым именем. Церемония длилась до глубокой ночи. И царь, и урок Син, и жрец Анки, и все присутствующие были крайне утомлены. Но блеск золота и сияние огней, священные песнопения и ритмичные удары гонга сделали свое дело. Отныне все жители Вавилона были убеждены в том, Что тысячи наземцев не просто бродяги, которые пришли в город в поисках лучшей доли, а приемные сыновья самого царя, и породниться с ними честь для любой вавилонской семьи. Сразу же после церемонии во дворец начали приходить просители: те, кто хотел отдать свою дочь за приемного сына царя, разбирать эти прошения. Царь поручил Уруксину как ближайшему и мудрейшему советнику. Уруксин должен был и подбирать пары. Какому же жениху какая невеста? Несколько дней звездочет не знал свободной минуты. Толпы просителей выстраивались в очередь к брачной беседке. Так во дворце называли павильон на окраине сада, где Уруксин беседовал с искателями. В самый разгар дня к Уруксину прибежал мальчик-слуга из дома Акада. Он сказал, что старый мудрец чувствует себя очень плохо и велит руксину тотчас же явиться к нему. Звездочет без лишних слов прекратил свои занятия и, велев соискателем явиться завтра, отправился к Акаду. Молодой звездочет был страшно встревожен, Сердце его сжималось от ужасных предчувствий, но в доме Акада он с облегчением увидел, что его учитель бодр и выглядит вполне хорошо. — У тебя взволнованный вид, — довольным тоном сказал Акад. — Видно, ты опасался за мое состояние. — Да, учитель, — поклонился Уруксин. «Моя жизнь для тебя что-то значит, и, не скрою, мне нравится это», — улыбнулся мудрец. «Мало осталось на этом свете тех, кому нужны наставления старого Акада. Даже из храма знаний ко мне уже никто не приходит за советом. Ты один и остался. Тебе я и передам мою последнюю мудрость». Урук Син молитвенно сложил руки, — и наклонил голову, выражая почтение. «Однако пока не беспокойся, Руксин», — продолжал Акад. «У меня в запасе есть еще пара месяцев, и я успею поведать тебе все, что хотел. Впрочем, ты, наверное, задаешься вопросом, какая неотложная нужда заставила меня вызвать тебя. Я знаю, сейчас ты занят важным государственным делом, И у тебя нет ни минуты свободной. Но вопрос столь же срочный, сколь и радостный для тебя. Акат поднял руку, и мальчик-слуга вложил в его ладонь глиняную табличку. Прочитай это, урок Син. Звездочет взял табличку, прочел и чуть не выронил ее из рук. Возможно ли это наставник, только и выдохнул он. Да, уроксин твой долг полностью погашен, и эта табличка — документ, подтверждающий окончательно расчет со мной. Но, наставник, я думал, что расплачусь с тобой только через полгода, даже учитывая все богатые подарки, которыми меня так милостиво и щедро одаривает царь. — И ты так же думал, что эту ношу тебе придется нести самому? — усмехнулся Кат. — Знаешь же, что ни твой отец, ни Рам, ни отец, ни Бады, уважаемые Рах, не сидели сложа руки. Ты же знаешь, что, одолжив деньги у своих торговых партнеров, твой отец купил участок в глубине страны. — Да, наставник, я слышал об этом. — Отец передавал мне вести через начальников караванов. На этом участке открылся источник напты, а ты знаешь, что лучшей заправки для светильников нет. Напта. Так начиная со второго тысячелетия до нашей эры в акадских текстах называли нефть. Нарам продает на пту караванщикам прямо с участка, а те развозят ее по всем городам Дворечи. Что же до Эраха, то он тоже понемногу восстанавливает свою торговлю. Ваши снебада и благородные отцы сложили из прибыли сумму, равную остатку твоего долга, и вчера специальный поверенный принес эти деньги мне». Теперь ты свободен от всяких обязательств передо мной. Уруксин встал и благоговейно склонился до самой земли. — Хватит гнуть спину, ученик мой! — весело сказал Акат. Ты человек, поцелованный судьбой, свободный от долгов, приближенный царя, звездочет и... — старик хохотнул. «Главная вавилонская сваха!» Уруксин рассмеялся. «Это правда, учитель. Я занимаюсь совершенно необычным делом. Подбираю достойные пары из приемных сыновей царя и вавилонских девушек. Скоро в Вавилоне загремят свадебные трубы. Царь задумал устроить большой праздник в честь тысячи свадеб». «Тысячи и одной!» — Уруксин. — заметил Кат, Ибо пришла пора для тебя воссоединиться со своей возлюбленной, прекрасной Небадой. Теперь ты можешь подать прошение царю.